«Признание». Джансук посмотрел на меня, заметил. «Батона Георгий. Кажется, у этой дамы действительно был серьезный конфликт с Гулей. Куда едем? В Батуми? Да нет, в Грузию». «К гостинице мы подъехали около двенадцати. Поднялись в бар. Там церетели не было». Спустились вниз, подошли к администратору. Парулава спросил, в каком номере остановился Давид Сарденович Церетели. Девушка даже не стала смотреть журнал Церетели. Вообще-то он был в 421 первом, но съехал. Я ему заказывала такси в аэропорт. Спасибо. Джансук понял меня без слов, и мы заспешили к машине. До аэропорта по пустому шоссе мы домчались минут за двадцать. По рулаву я тут же отправил к билетной кассе выяснить, выписан ли билет на имя Церетели. Сам остановился в зале регистрации. Народу было немного, лишь у одной из стоек вился хвост. Чисто случайно я уловил в нем какое-то движение. Повернулся, когда из средней части очереди уже незаметно отделилась фигура. Это был Церетели. Теперь он с плащом через руку, с небольшой дорожной сумкой, медленным шагом шел по залу, исчез за дверью. Вернувшись, Джансук сообщил, билет взят на ночной рейс. «Ты так эффектно шел к кассе, что Гуля вышел из очереди и скрылся. Его нужно, скорее всего, искать в туалете. Давно он там?» «Только что вошел. Зайди туда, но разговор не заводи, только поздоровайся». Джансук ушел. Ждать долго не пришлось. Минуты через три вернулся вместе с Церетели. Не выдержав, я сказал, — Давид Сарденович, вы так быстро вышли из очереди, ведь идет регистрация. — Неприятности с желудком? — Никаких неприятностей, просто приспичило. — Понятно. Природа сильнее нас. Не хочу вас задерживать с отлетом. Ответьте сразу, какую вещь вы не поделили полгода назад с Гагунавой? Церетели нахмурился. «Не знаю, о чем вы говорите. Если не сможете вспомнить сейчас, придется задержать вас на несколько часов. Закон это разрешает. И говорить в другом месте». Церетели достал платок, вытер лицо. Я не сомневался, ему действительно стало жарко. Медленно убрал платок и сказал. «Вещь была, но я о ней только слышал. В руках не держал. Что за вещь? Перстень». С бриллиантом. Перстень? Да. Сведения о нем есть в каталоге «Музея Грузии» издания 1912 года «Перстень Соломеи. Подарок императора Александра II». «Этот перстень у Гогунавы?» «Был у него тогда, с тех пор я ничего не слышал ни о перстне, ни о самом Малхазе. Точно? Точно!» Прежде чем отъехать от аэропорта, мы некоторое время сидели молча. Наконец, Лава спросил, что-нибудь прояснилось? Чтобы что-то прояснилось, нам нужно сначала поговорить с Телецким, потом с этим Гагунавой. А сейчас что? Сейчас поедем спать в Батуми, а с утра продолжим.